Затем Гринли сошел вниз, оставив ют в распоряжении сэра Джервиса, бантинга и их помощников. Секретный сигнал был привязан некоторое время назад и теперь поднят. Через пять минут все корабли флотилии прочитали его, поняли и дали ответ. Сэр Джервис потирал руки, как человек, пришедший в восторг, и кивком головы сделал знак Бьюри, стоявшему с рупором на шканцах, присоединиться к нему на юте. «Посвятил капитан Гринли вас в наш заговор, Бьюри?» — спросил вице-адмирал, пребывая в прекрасном расположении духа, как только тот повиновался. «Я видел, как он что-то говорил вам, спускаясь вниз. Он только сказал мне, сэр Джервис, подобраться к французам как можно ближе, что мы и делаем без проволочек, к полному, я считаю, удовольствию Монсира». Бьюри был англогальского происхождения». «А, вот и старина Паркер. Здорово кладет руля под ветер. Уж он-то наверняка окажется в нужном месте. Одним этим маневром карнатик на пятьдесят фотомов вышел из линии. Гремучий и воинственный тоже. Отличное исполнение сигнала. Если французы теперь не поднимут тревогу, то все пойдет по нашему замыслу». К этому времени Бьюри начал понимать смысл маневра. Каждый второй корабль англичан быстро ложился под ветер, образуя наветренный и подветренный строй, и увеличивая интервалы между судами. Одновременно все они быстро отходили с тем, чтобы основательно сблизиться с противником. Теперь стало ясно, что сам плантагенет должен будет пройти в сотни фотомов от сципиона И все это менее чем за две минуты. Задержка с отдачей приказов на этот маневр способствовала его успеху, поскольку не оставляла противнику времени для раздумий. граф де Шелленкур в самом деле не заметил этого, или, по крайней мере, не предвидел последствий, хотя то и другое было совершенно очевидно для более опытного капитана второго ранга. Было уже слишком поздно, иначе последний просигналил бы старшему почину поостеречься но потому, как обстояло дело, не оставалось, по-видимому, иной альтернативы, кроме как прорваться сквозь строй и положиться на военное счастье. В момент, подобный описываемому нами, события развиваются гораздо быстрее, чем о них можно рассказать. Плантагенет находился теперь на расстоянии пистолетного выстрела от сцепиона по его наветренному борту. В ту самую минуту, когда заговорили носовые пушки с обеих сторон, карнатик находясь почти на одной линии с противником сделал быстрый поворот под ветер и ринулся вперед открыв сплошной огонь из орудий на ветреного борта гремучий и воинственный повторили этот маневр открывая перед французом безрадостную перспективу быть атакованным с двух сторон не скроем что месье де шелленкур был сильно встревожен такой внезапной переменой в своем положении То, что за минуту до этого выглядело как рыцарский, хотя и крайне рискованный демарш перед лицом грозного врага, теперь стало принимать облик чего-то очень похожего на разгром. Однако было слишком поздно исправлять промах, и молодой граф, человек чрезвычайно смелый, решил мужественно встретить опасность. Он едва успел сказать несколько ободряющих слов... В драматическом тоне тем, кто находился на шканцах, как английский флагманский корабль промчался мимо в клубах дыма и вспышках огня. Бортовые пушки француза ответили тем же, насколько позволила погода, но дым от обоих залпов еще клубился между мачтами, когда темный силуэт карнатика врезался в медленно плывущую завесу, которая относила на обреченного француза вместе с новым потоком пламени. Три раза возобновлялась эта ужасная атака на сципион с интервалами около минуты, причем железный ураган сперва обрушивался с наветренной стороны, а затем, казалось, обращался вспять к подветренному борту, словно рикошетом, не оставляя времени перевести дух, чтобы встретить его. Результатом явилось полное омолчание орудий сцепиона, ибо среди мощи бушующих стихий и разрушительной силы залпов какая-то дикая и кровавая сумятица заняла место системы и порядка. Его палубы были покрыты убитыми и ранеными, среди которых был и граф Дешеленкур, а приказы отдавались и отменялись таким образом, что становилось бесполезным, если не бессмысленным. С момента, когда Плантагенет сделал свой первый залп, И до того, как воинственный сделал последний, прошло пять минут по часам. Французам они показались целым часом и лишь мигом для их противника. 182 человека составили потери этих богатых жатвой минут только на борту сципиона. И когда это судно медленно выбралось из опустошительной схватки, больше благодаря скорости, с которой промчались мимо атаковавшие его корабли, чем своей собственной. Из-за всего рангоута стояла только фок-мачта, а остальные мачты тащились за ним вдоль подветренного борта. Бросить их, обрубив, на произвол судьбы и уйти с попутным ветром, чтобы спасти переднюю мачту и оказаться под прикрытием своей флотилии — вот все, что можно было теперь сделать. Здесь уместно сказать, что обе эти цели были достигнуты. Плантагенет тоже получил повреждения от огня своего противника. Человек 10-12 было убито и ранено. Его грот Марсель был разорван ядром от шкотового угла до ног бензельного. Один из сигнальчиков был снесен с юта и буквально сметен за борт попаданием в сухожилие, соединяющий голову с телом, а некоторые рангоутные деревья и многие снасти нуждались в досмотре по причине повреждений. Но никто не думал о таких вещах, если только они не были связаны с текущими и неотложными обязанностями. Сэр Джервис увидел победу фотомов на 120 впереди, как раз когда на его уши обрушился грохот пушек карнатика. Французский командир заметил и понял, в какой крайней опасности находится его корабль сопровождения, и тут же круто переложил руль под ветер. «Право руль! Еще правее, Бьюри!» — закричал сэр Джервис Сьюта. «Будь он проклят! Идите на сближение, если он отважится достаточно долго держать встречный курс!» Лейтенант сделал знак рукой, что приказ понят, а руль переложили вправо. И корабль понесся по ветру на гребнях пенистых валов. Крики «Ура!» пробились сквозь бурю, и, взглянув через левое плечо, сэр Джервис увидел, как карнатик выскочил из дыма и, повторяя его собственный маневр, сделал другой и еще более быстрый поворот под ветер. Одновременно он полностью зарифил свой грот, словно решил обогнать соперника и удержать свою позицию. Только первоклассный моряк мог проделать такое столь основательно и столь ловко среди дикой спешки и сумятицы подобной сцены. Сэр Джервис, находившийся теперь менее чем в сотне ярдов от Карнатика, высоко размахивал шляпой в знак восхищения и похвалы, а старый Паркер в одиночестве на юте своего судна обнажил седые волосы в знак признательности за поздравление. Все это время оба корабля бешено мчались вперед, а грохот и рев битвы слышались позади. Оставшийся французский корабль управлялся умело и расторопно, Сделав поворот, он неизбежно изменил курс в направлении противника, и сэр Джервис счел необходимым отменить свой последний приказ и быстро лечь к ветру, чтобы сразу не подставить свой борт под залпы в то же время врезаться в свой собственный корабль сопровождения. Но Корнатик, имея несколько больше простора, сперва отклонился, а затем снова лег к ветру как только французы открыли огонь, чтобы вынудить их лечь на другой галс или сцепиться борт-оборт.